Глава 48: Боги дождя. 1946-1949. Парамбиль. В год от Рождества Господа нашего 1946 малыш Нинан появляется на свет, как летний шквал с безоблачного неба, ни шелеста листвы, ни шороха белья на веревке в качестве предупреждения. В тот день большая Аммачи и Одатка Чама хлопочут на кухне, пальмовые листья и сухая кокосовая шелуха потрескивают на раскаленных углях, и дым сочится из-под соломенной крыши, словно из волосатых ноздрей. «И ешу маха, магинай, неннаку!» «Во имя Твое, Господи Иисусе, Сын Божий!» — напевает Одатка Чама, помешивая в котелке. Филиппос ушел на почту. Аммачи! Мир благословенного утра разлетается в дребезге. От ужаса в голосе Элси, доносящемся из главного дома, все замирает. Они застают Элси в дверях комнаты, бедняжка пытается устоять на ногах, пальцы, вцепившиеся в дверной косяк, побелели. Распущенные волосы не спадают, обрамляя смертельно бледное лицо. Свет, заливающий дом, так прекрасен и так материален что на него, кажется, можно опереться. Эта большая мачи запомнит навсегда. Сквозь стиснутые зубы Элси выдавливает. "Амай, «Но еще слишком рано!» Она тянется к большой мачи, но волна боли снова накрывает ее. Большая мачи чувствует под ногами что-то мокрое и видит чистую прозрачную лужицу. У Элси отошли воды. Неестественно спокойным голосом, большая Аммачи говорит Сарам Илламули, веша Миканда, все в порядке, девочка, не волнуйся. Но ничего не в порядке. Большая Аммачи и Одат Качама переглядываются, и старуха, не говоря ни слова, ковыляет обратно в кухню за иголкой и ниткой, и, слава богу, вода на огне еще кипит. Большая мать ведет Элси в кровать, как маленькую сонную девочку, а не взрослую женщину, которая выше нее ростом. Большая Аммачи моет руки и слышит, как Элси окликает ее. «Аммай!» Не Аммачи, а Аммай во второй раз. Сердце Большой Аммачи тает. Да, я теперь ее мать. А кто же еще? Она успевает подбежать как раз вовремя, когда появляется крошечная головка. Возвращается одатка Чама с горшком кипятка, и тут же, без всяких усилий, в руки большой аммачи вываливается самый крошечный ребенок, которого она когда-либо видела, влажный синий обмякший комочек. Две пожилые женщины недоверчиво уставились на это крошечное создание прелестного миниатюрного мальчика, чья жизнь еще не написана, и вообще... Он появился слишком рано в этом мире. Младенец похож на восковую куклу, грудь его неподвижна. Большая Аммачи и Одатка Чама вновь переглядываются, последняя резко наклоняется вперед, вытянув за спиной руки для равновесия, кривые ноги широко расставлены и хрипло шепчет прямо в крошечный завиток, заменяющий ухо «Маран езу Мишиха, Иисус есть Господь!» Младенец вздрагивает, дергает ручками и издает писк. О, это сладостное, ласкающее слух, драгоценное пронзительное мяуканье новорожденного, звук, подтверждающий, что Бог есть. И да, он по-прежнему творит чудеса. Но этот, слабейший из криков, едва различимый, цвет младенца почти не изменился. Одатка Чама перевязывает и обрезает пуповину, выскальзывает плацента. Заметив, как Элси приподнимается на локте и в тревоге вглядывается в малыша, тетушка недовольно ворчит. «Мальчишки! Вечно они спешат!» Большая Мачи нежно обтирает малыша. Нет времени для ритуального купания. Он весит меньше маленького кокосового ореха, без оболочки. Она раздвигает складки блузы Элси и кладет ребенка на ее обнаженную грудь повыше, где он становится похож на крупную подвеску, и накрывает мать и ребенка легкой тканью. Элси бережно обхватывает сына ладонями и смотрит на него с удивлением и страхом. Слезы катятся по ее лицу. «О, май! Разве он выживет? У него такое холодное тельце!» Он согреется на твоей груди, Мули. «Не волнуйся», — успокаивает большая мачи, хотя сама охвачена тревогой. Она замечает малютку, мол, беззаботно болтающую сама с собой на любимой скамеечке или с невидимыми духами, которые позволяют ей заглянуть в грядущее. Спокойствие малютки, мол, либо хороший знак, либо дурной. Малыш Нинан. Такое имя Элси выбрала для мальчика. Похож на новорожденного кролика. Голубые ноготки у него едва сформировались. Глазки плотно сжаты. Кожа совсем бледная на фоне кожи матери. «Все неправильно», — думает большая Аммачи. «Слишком рано, слишком маленький, слишком синий, слишком холодный, и отца нет рядом». Слова Марон Езу Мишиха в ухо младенца. Должен произнести родственник мужчина или священник. Она восхищена сообразительностью ода ткачамы. Время имело решающее значение, и они обе были уверены, что дитя вернется к своему небесному отцу, прежде чем отец земной успеет вернуться с почты. Губы Элси дрожат. Она в тревоге смотрит на старших женщин, ожидая знака, что делать дальше. Большая аммачи утешает. Он услышит биение твоего сердца мули. Он согреется. Одатка Чама молча снимает с Элси обручальное кольцо, соскребает крошку золота изнутри, роняет ее в каплю меда и кончиком пальца наносит эту смесь на губы младенца, ибо каждое дитя христиан святого Фомы должно ощутить вкус благодати хотя бы на миг. Филиппаса тетушка Одат перехватывает на крыльце. Он внимательно выслушивает, потом спрашивает. Элси знает, что ребенок может умереть. Одат Катчама притворяется, что не расслышала. Элси знает. Едва войдя в комнату, он понимает это по ее лицу, прижимается щекой к ее щеке, смотрит на их сына и ноги ему отказывают. Три часа спустя... Малыш Нинан все еще пребывает в этом мире. Пальчики у него уже не такие синие, а дыхание его, лежащего на груди Элси, ровное, хотя и частое. Мать пробует дать ему грудь, но кружок соска накрывает детское личико целиком, а сам сосок слишком велик и не помещается в крошечный ротик. Большая аммачи помогает Элси сцедить в чашку молозива, устой и золотистое. Это концентрированная суть тебя самой. Ему очень полезно. Элси опускает в чашку мизинец, потом подносит его к губам Нинана. Капля падает в рот. Большая аммача предлагает Элси снять малыша с груди, отдохнуть немного. «Нет!» — решительно возражает Элси. «Нет!» «Много месяцев он слышал стук моего сердца. Пускай и дальше его слышит». «Держать совсем не тяжело», — все равно, что прижимать к груди плод манго и мягкая повязка из муслина, обернутая вокруг Элси и поддерживающая ребенка, тоже помогает. Такой же кисеей большая аммачи покрывает голову младенца. Той ночью они втроем не смыкают глаз. Элси на кровати, большая аммачи рядом с ней, а Филиппас на циновке на полу. Элси, не отрываясь, смотрит на сына. Мое тело согревает его так же, как когда он был внутри меня. Его температура — это моя температура. Он слышит мой голос, мое сердце, мое дыхание, как и раньше. Если он намерен победить, то у него есть все шансы. Масляная лампа освещает рождающуюся жизнь в этом чреве вне чрева. Следующие два месяца Элси избегает гостей. Она прогуливается только по веранде. Филиппа с тенью следует за ней. Она не читает и не хочет, чтобы читали ей, не рисует. Она всецело сосредоточена на сохранении их хрупкого шедевра. Обычно новорожденный выталкивает отца на периферию семейной жизни, но этот младенец втянул Филиппаса в самое сердце семьи. Однажды ночью. Когда мама и бабушка кормят его трудоемким и кропотливым пальцевым методом, Нинан открывает глаза. Веки растворяются вполне достаточно, чтобы он смог оглядеться, а они впервые посмотреть ему в глаза. «Какие же ясные! Какие лучистые глаза у внука!» — думает большая Аммачи. Через десять недель, энергично возясь и суча ножками, Малыш Нинон дает понять, что перерос свое гнездо. Когда он не спит, глазки его чаще открыты, чем закрыты. Он даже может сосать грудь, правда, пока по чуть-чуть. А в один из дней малыш Нинон впервые прижимается не к материнскому телу, а к отцовскому, к его уютной пушистой груди. В это время родные торопливо умощают маслом Элси, делают ей массаж И очищают кожу кокосовой шелухой, а потом она погружается в ручей, нежесть в струящейся воде. И спешит обратно, восстановленная и обновленная. Какое наслаждение после нескольких недель лишь частичных омовений! Большая Аммачи в первый раз купает малыша Нинана, вытирает его, пеленает и впервые в его жизни укладывает на кровать. И он мирно спит. Отец и мать лежат по обе стороны от сына, привыкая к виду малыша, отделенного, наконец, от материнского тела. Младенец внезапно вытягивает руки, как будто ему снится, что он падает. А потом указательные пальчики остаются вытянутыми, благословляя родителей. Они счастливо улыбаются друг другу. Безудержная влюбленность в малыша Нинана заново открывает его родителям их взаимную любовь. Филиппос будоражит и возбуждает тот особенный взгляд, которым Элси награждает отца своего ребенка всякий раз, когда он входит к ней. Их руки постоянно ищут друг друга, а если никого рядом нет, Филиппос бесконечно целует жену. Когда-то прикосновение губ сводило обоих с ума, но теперь оно сообщает о новой близости, И о терпении, позволяющем отложить иные радости. Вспоминая своей детской реакции на желание Элси навестить поместье отца, Филиппс сжимается от стыда. Это был не я. Ни с того, ни с сего признается он однажды, когда Нина на руках у бабушки, а они с женой остались наедине и хлопает себя по голове. Это был кто-то другой Элси. «Глупый, напуганный ребенок, который овладел моим телом и чувствами!» «У меня есть единственное объяснение случившемуся!» Она снисходительно смотрит на него. И каждый раз, выглядывая в окно спальни, Филиппос вспоминает о своем невыполненном обещании. Фотограф пришел и ушел, и колонку обыкновенного человека теперь украшает зернистая фотография Филиппоса перед деревом. У Самуэля не было ни малейших возражений насчет того, чтобы срубить дерево, но плаву по-прежнему стоит на месте. К счастью, Элси, кажется, позабыла о своей просьбе. Комочек голубой глины, так стремительно появившийся на свет, наверстывает упущенное время. Его неуемная подвижность и не по годам развитая природная любознательность малаяли убеждают всех. Малыш наверняка сам организовал свое преждевременное появление. Он, должно быть, вскарабкался на стены своей водяной тюрьмы в поисках выхода, и сейчас, оказавшись снаружи, возобновляет свои исследования. Жизненная миссия малыша Нинана очень проста. Вверх. Оказавшись на руках у кого-нибудь, он норовит забраться на плечи или шею, используя как опоры уши, волосы, губы или нос. Он с готовностью прыгает в любые подвернувшиеся руки, но на самом деле ему нужны движения и высота. Грудь его матери — это родной дом, но даже сладостное утешение соска не перекрывает восторг от подпрыгивания, раскачивания и подбрасывания, и пускай при этом захватывает дух и дыхание замирает. Малыш смеется и требовательно сучит ножками еще. И наступает день, когда Элси, без лишнего шума, возвращается в свою студию и садится за Мольберт, и делает это регулярно, если позволяет ребенок. Филиппос видит, что последний из ее пейзажей имеет мало отношения к реальности. Разве вода на рисовых полях бывает рыжего цвета, а небо светло-зеленым? Игрушечные облака выстраиваются в ряд, как товарные вагоны. Но этот подчеркнуто примитивный стиль от чего-то удивительно располагает к себе. Кроме того, уступая мольбам благочестивой качамы и обещанием принять все условия художника, Элси начинает ее портрет. Глядя, как сидит и позирует грозная дама, Филиппус уверен, что та воображает себя Эдаким Маргригориосом, только без посоха, облачения и святости. Умение ходить совершенно не интересует Нинана, если оно не связано с лазанием. Зачем использовать две конечности, когда у нас есть четыре? Вот его философия. Четыре позволяют подняться вертикально. Вскоре звук глухого удара от приземления крошечного тела на неумолимый пол становится привычным. Следует короткая пауза, за ней непродолжительный жалобный вой, больше негодования, чем боли, а затем ползун повторяет попытку. «Он как его дед, немножко леопард», — улыбается Самуэль. Большая Аммачи знает, что малыш похож на своего деда и отца, и в другом вода, льющаяся на голову, приводит Нинана в замешательство, заставляет его скашивать в сторону глаза, затем сводить их к середке, В расфокусированном взгляде одна лишь растерянность. У него есть недуг. Большая мача зовет обоих родителей к себе в комнату и, копируя движение своего покойного мужа, достает и разворачивает перед ними водяное древо. Так она называет родословие. Перед свадьбой Филиппос рассказал Элси про недуг. Тогда она не слишком обеспокоилась, и, кроме того, уже кое-что слышала об этой истории раньше. — В каждой семье что-то такое бывает, — сказала тогда Элси. — А как насчет ее собственной семьи? — Выпивка, мой дед, мой отец, его брат, даже мой брат. Большая Мачи показывает Элси всю родословную. — Вам просто нужно быть очень внимательными, когда Нинан подходит к воде. Не стоит учить его избегать воды. Он и сам не захочет туда лезть. Ну, если только не пойдет в твоего мужа, который упорно старался научиться плавать. Слава Богу, отказался таки от этой идеи. Филиппа молчит. Он никогда в жизни не боялся за себя так, как сейчас боится за сына. Около полуночи 14 августа 1947 года По радио раздается голос премьер-министра Джавахарлала Неру, и это самые важные слова, что звучали до сих пор из этого репродуктора. Чуть раньше, в этот же день, в мире появился Пакистан. «Много лет назад, — говорит Неру на превосходном английском настоящего англичанина, — мы назначили встречу с судьбой. Сегодня...» когда часы пробьют полночь и весь мир будет спать, Индия пробудется к жизни и свободе. Но пробуждение Индии оказалось кровавым. 20 миллионов индусов, мусульман и сикхов вынуждены покинуть родные земли, где их семьи жили многие поколения. Мусульмане устремляются в новообразованный Пакистан А индусы и сикхи, которые внезапно оказались вне Индии, направляются туда. На поезда, забитые беженцами, нападают бандиты иных религиозных взглядов. Кровожадные толпы крушат черепа младенцев, насилуют женщин и калечат мужчин, прежде чем убить их. Жизнь и смерть мужчины и его семьи зависит от наличия или отсутствия крайней плоти. Филиппос вспоминает свое путешествие на поезде из Мадраса и Арджуна Кумара-железнодорожника, любителя нюхательного табака, восторгавшегося тем, как мирно уживаются в одном купе все религии и все касты. Почему за пределами поезда все иначе? Почему нельзя просто дружно жить всем вместе? В Южной Индии, в Траванкоре, Качине, Малабаре Люди и в самом деле живут дружно и мирно. Насилие, творящееся на севере, воспринимается так, будто оно происходит на каком-то другом континенте. Мусульманам Малаяли, чья родословная восходит к аравийским купцам, Дау, которых принесло течением на берег пряностей, нечего бояться своих соседей не мусульман. География — это судьба, а общая география берега пряностей и язык малоялом объединяют все веры. И вновь твердыня западных гхатов, которая веками сдерживала завоевателей и лжепророков, спасает их от безумия, ведущего к геноциду. Филиппос пишет в своем дневнике, «Быть малояли — это само по себе религия». Прямо перед вторым днем рождения малыша Нинана На имя Элси приходит запечатанный в восковой печатью конверт, который переслали из резиденции Тетанат. Портрет Лиззи принят для участия в выставке Национального фонда в Мадрасе. Глаза Элси сияют гордостью. — Я даже не знал, что ты подавала заявку, — удивляется Филиппос. — Да смысла не было рассказывать. Я подавала заявки с тех пор, как мне исполнилось 14. Приятель моего отца, чайный брокер из Мадраса, отправлял за меня документы. Ему нравятся мои работы. Но их всегда отвергали, вплоть до настоящего момента. Она лукаво косится на мужа. А в этом году я попросил его вместо Т. подписать заявку Э. Тетанат. — А что, есть разница? — В жюри одни мужчины, — пожимает она плечами. — Они подумали, что я тоже мужчина. Короче, мне нужно отправить еще несколько работ в дополнение к портрету Лиззи. А у меня не так много времени. Это... Элси, это невероятно. Я так горжусь тобой, — сумел выдавить Филиппос. Она обнимает его так крепко, что ему становится трудно дышать, и с опозданием он понимает, что должен был бы первым обнять жену. Он рад за Элси но со стыдом должен признать, что новость выбила его из колеи. Это от того, что она воспользовалась девичьей фамилией? Пожалуй, нет. Филиппос вспоминает обо всех отвергнутых рукописях, о чем он брезгливо жаловался жене и как он хандрил потом целыми днями. А вот Элси считала, что ее отказы даже не стоят упоминания. Она все еще задумчиво смотрит на него, Мысли ее далеко. Филиппос безжалостно говорит себе, что сейчас жена, наверное, представляет, как ее работа получает первый приз. Но он ошибается. «Филиппос, участникам выставки не обязательно присутствовать лично. Но что, если мы вместе съездим в Мадрас на открытие? Побудем там немного, только вдвоем. Большая Мачи может присмотреть за Нинаном». «Представляешь, как здорово будет проехаться опять вместе на поезде, но в обратном направлении!» Он заметно бледнеет, не в силах скрыть смятение. На бровях проступают капли пота. Она замечает, он решается объяснить. «Элси, я обещал поехать с тобой в поместье. В любое время. Или в любой другой город. Только скажи. Но Мадрас...» У меня сердце выскакивает, когда я только слово это слышу. Он прямо физически угнетает меня. Это город, где я был побежден, унижен, изгнан. И я тоже Филиппос. Потому и оказалась в том поезде. Но на этот раз мы будем вместе. Дорогая, — начинает Филиппос. Он хотел бы порадовать ее, но горло как будто кто-то сжимает и под градом катится по лицу. Я так сильно горжусь тобой. Прошу, пойми, я поеду с тобой куда угодно, в Канпур, Джабалпур, в любой пур, но только не в Мадрас. — Да я просто так предложила, — соглашается Элси, но грустная нотка в родном хрипловатом голосе цепляет его, как рыболовный крючок. Противоядие стыду, негодование, праведный гнев. К счастью, На этот раз Филиппо сможет его подавить. Он понимает, что подобным чувствам нет оправданий. Он просто боится возвращения в Мадрас и не скрывает этого. Но еще больше боится потерять ее, боится, что Элси его перерастет. В ту ночь Нинан вдруг ни с того ни с сего забирается на грудь матери, приникает и крепко засыпает там, поджав ножки, напомнив родителям о том времени, когда он жил, привязанный к этому месту. «Для него стало бы потрясением, — признается Элси, — если бы я пропала даже на одну ночь, да и я скучала бы по нему». И игриво обращается к Филиппасу. «А ты скучал бы, если бы я уехала одна?» «Ужасно! И терзался бы ревностью, представляя, как ты нюхаешь табак с незнакомцами». И, наверное, прыгнул бы в следующий поезд в догонку за тобой. Она улыбается, ласково смотрит на Нинана. Да, уехав, мы скучали бы по нему вдвоем и заменили бы одни болезненные воспоминания о том городе другими. Понимаю, соглашается Филиппос. Но давай для начала съездим в какой-нибудь другой город, а Мадра составим до той поры, пока я не почувствую себя увереннее. Спустя шесть недель, когда он уже ложится в постель и выключает свет, Элси сообщает. «Сегодня, пока тебя не было, папин шофер привез письмо. Портрет Лиззи завоевал золотую медаль на Мадрассской выставке. А портрет благочестивой Катчамы получил поощрительную премию. Филиппа с рывком садится на кровати. «Что?» и ты только сейчас мне об этом говоришь. Я должен разбудить Аммачи. Должен...» Она прижимает палец к его губам и убеждает подождать до завтра. А на следующий день новость появляется в Индиан-экспресс. Репортер задается вопросом, почему же талант художника так долго оставался непризнанным под именем, которое не раскрывало ее пол, «Художница завоевала золотую награду, но разве это не та же самая Элси Амма и не те же самые работы, которые в прежние годы были отвергнуты тем же самым жюри?» Источник информации репортера — друг Чанди и ярый сторонник Элси, глава чайной брокерской компании в Мадрасе, тот самый человек, который подавал заявку от ее имени. «Три из работ Элси — были проданы в день открытия. Портрет Лиззи получил самую высокую цену на аукционе. На следующий день все газеты на Малоялом цитируют статью из «Экспресс». Когда Нинану исполняется три года, мастер прогресса предрекает, что мальчик, подающий надежды политик партии Конгресса, потому что малыш регулярно наносит визиты в каждый из домов Парамбиля. Больше всего он любит нежные маринованные манго, но ест все, что ему предлагают, и аппетит у него настолько поразительный, что люди недоумевают, кормят ли ребенка дома вообще. По счастью, плавать он не стремится. Взор его устремлен ввысь. Верх гардероба, верхушка стога сена, конек крыши. Высшая точка его достижений на нынешний момент, спина Дамадарана, куда он был поднят самим Дамадараном прямо в руки дожидавшегося Унни. Святой Грааль восхождений, недосягаемый для принца, плодоносящая верхушка пальмы, где сборщик урожая зарабатывает себе на жизнь. Подражая своим героям, малыш щеголяет матерчатым ремнем, за которой заткнута и сохшая кость и ветка, изображающая нож. За ним хвостом ходит юная Пулай, ее единственная работа — держать мальчика как можно ближе к уровню моря. В один памятный вечер семья сидит на веранде и в изумлении наблюдает, как Нинан лезет вверх по столбу. Его подошвы прижимаются к гладкой поверхности, как лапки ящерицы, а руки плотно обхватывают столб. Взрослые не успевают опомниться, как малыш уже улыбается им со стропил. Утром, вернувшись с почты, Филиппос находит Элси в кровати, лицо испуганное, а кожа пылает. Он протирает жену влажной тканью, чтобы сбить температуру. Несколько дней жар не спадает, и семья предполагает, что у Элси тиф. Филиппос, не считая с расходами, нанимает машину и привозит в парамбиль доктора. Тот подтверждает Тиф. «Специального лечения не существует», — говорит врач, и заверяет, что вскоре Элси полегчает. Филиппос ухаживает за женой в одиночку, отвергая любую помощь. Оказывается, его лучшие качества, их лучшие качества, проявляются полнее всего, когда жена зависит от него, вот как сейчас. Но ведь любовь и должна выглядеть именно так, как две ножки буквы «А». Когда жена поглощена своей работой и ей не требуется опора в нем, Филиппос чувствует себя неуравновешенным, неустойчивым. В третьей недели болезни Элси становится лучше. Филиппос помогает жене принять ванну, после которой она так слаба, что он на руках относит ее в кровать. Она сжимает его руку, не отпуская. Палец попадает в углубление на тыльной стороне ладони. Лицо расплывается в дурашливой усмешке. Только нюхать, припоминает она, поглаживая выемку этой анатомической табакерки. Две понюшки туда точно поместятся, говорит он, если не больше. Она беззвучно смеется, он целует ее в лоб и ощущает невероятный прилив нежности и острое желание выразить в словах, неоформленные пока эмоции, но знает, что именно в такие моменты он особенно опасен сам для себя. Элси спрашивает, как там Нинан, которого из осторожности не подпускали к матери. Забрался на крышу сарая благочестивой Качамы и обобрал ее манго, докладывает Филиппос. Она не в восторге. Сказала, что выше пояса он коза, а ниже обезьяна. Описание нелестное ни для тебя, ни для меня. Элси весело смеется, но тут же морщится. Живот все еще дает о себе знать. Она открывает глаза, смотрит на мужа. Наклонившись, он прижимается лбом к ее лбу, и они смотрят в глаза друг другу, улыбаясь, как глупые ребятишки. Какое название дать волшебной силе, бурлящей в комнате, связывающей их воедино? Если бы можно было запечатать в бутылку этот эликсир которому болезнь придала могучую силу. Возможно ли любить сильнее или чувствовать себя столь же значимым, как сейчас? Что это, если не любовь? Но вскоре на глаза Элси наворачиваются слезы. Наверное, вспомнила о матери, которую унесла та же самая болезнь, когда сама Элси была немногим старше, чем Нинан сейчас, в отчаянном желании немедленно утешить жену, Филиппос восклицает. «Что случилось? Что я могу сделать для тебя, Элсиамма? Только скажи! Все, что угодно!» «Идиот! Ты опять вляпался!» Он смущенно умолкает и ждет ответа. Ликующая жизненная сила, наполнявшая комнату, испаряется, оставляя после себя печаль. Она поворачивает голову к окну. «Ладно!» — драматически вздыхает он. Обещаю, дерево уберут. Больше никаких оправданий. Глаза ее прикрыты, но ведь именно это означал ее взгляд в окно. В любом случае, он дал слово опять и не может ее подвести. 1 июня того же 1949 года все домашние на взводе, обнаженные воспаленные нервы, предмуссонный симптом, от которого страдают все жители западного побережья Индии. Газетчики пишут вздорные брюзгливые статьи, которые лишь повторяют прежние брюзгливые статьи о характерной раздражительности, единственным лекарством, от которой является дождь. Муссон всегда приходит 1 июня, а вот уже 5. -е. Крестьяне требуют, чтобы правительство приняло какие-то меры. Устраивают массовые молебны. В Мавеликаре женщина отрезает голову своему 25-летнему мужу, объясняет, что жизнерадостность и болтливость супруга стали невыносимы, и в ней что-то надломилось. Именно в этот период, когда у Пулаяр мало работы, Филиппос отдает распоряжение Самуэлю срубить дерево. Старик выслушивает инструкции и уходит озадаченный. Вскоре Самуэль возвращается с подручными, включая и редко появляющегося Джоппана. Жену Джоппана, Аммини, работающую вместе с Сарой, Филиппас видит часто, а вот Джоппана нет. Он слышал, что Джоппан перестроил дом, заменил соломенные стены деревянными, положил цементный пол, переходящий дальше в крыльцо. Бизнес с баржами снова процветает. Аминь работает вместе со свекровью, плетет соломенные панели для хижин, а еще взяла на себя подметание мутама, за что получает плату. «Сначала снимите плоды, все, до которых сможете дотянуться», — велит подручным Самуэль и садится на корточки наблюдать. Появляется Сара и пристраивается рядом. Мужчины опускают тяжелые колючие шары вниз. «Хорошо, что фрукты растут близко к стволу», — обращается к жене Самуэль. «Они же как валуны. Падающий кокос опасен, но упавший чакка может прибить человека насмерть. Глянь на мой палец, если думаешь, что я шучу. Ты же помнишь, да?» Сара делает вид, что не слышит мужа, и молча удаляется. Самуэль как-то встал за дерево помочиться. Кругом были женщины, спрятаться негде. Вытащил пенис маленького дружка и опустил взгляд вниз. Но в возрасте Самуэля, чтобы вызвать струю, нужно покашлять, сплюнуть, представить водопад, опереться свободной рукой на что-нибудь или посмотреть вверх. Рассказ его всегда завершался одинаково. «Если б я пялился на своего маленького дружка, тут бы все и закончилось. Не взгляни я наверх, мы бы с вами сейчас не болтали». Он едва успел отдернуть голову, и Джек Фрут приземлился прямо на большой палец ноги. Сара, уходя, думает, и зачем мужчины вечно смотрят на него? Он что, куда-то денется? Не сбежит же он? Да просто наведи и стреляй. И возвращается к Камине закончить очередную соломенную панель. «В этом мужчине вся моя жизнь», — говорит она невестке. Но если он сегодня еще раз повторит рассказ про Чакка упал мне на ногу, я завершу то, что не доделал Чакка. Когда фрукты убраны, Самуэль велит обрубить каждую ветку у основания. Парни недоумевают. Племянник Йоханнан спрашивает, «А почему нельзя срубить все дерево целиком?» «Э, давай, Нокки!» — возмущается Самуэль. «Каждой бочке затычка. Какое твое дело?» «Потому что там Бран так сказал. Недостаточно?» «Да что такое с Йоханнаном?» — раздраженно думает Самуэль. «Он что, с забыл, что значит быть одним из нас?» «Но дело в том, что он и сам не понимает, почему дерево нужно обрезать таким странным образом. И что с того?» Сколько раз он делал что-то только потому, что так велел Тамбран? Какие еще нужны причины?» Острыми в Аккате парни обстругивают каждую ветвь с двух сторон, пока та не истончается и не падает, оставляя после себя заостренный шип торчащего вверх пенька. Из обрезков сочится сок, и парни торопливо собирают его в подставленные тыквы, Ребятишки используют клейкий сок для ловли птиц. Жестокий способ, по мнению Самуэля. Но еще из сока выходит отличный клей, которым он законопатит свое старое каное. Кто бы мог подумать, что можно починить каное в июне. Капли белого сока усеивают кожу парней, налипают на вакати. Лезвие и рукояти придется оттирать маслом и отскребать кокосовой кожурой. «Отличное дерево!» — кричит Самуэль. «Сохраните для меня одну ветку. Весло сделаю. Древесина непростая, но если все сделать правильно, она красиво блестит. Берите, что захотите, и делайте с ней, что пожелаете. Продайте ашари, если сами ленитесь возиться. Мне это что за дело?» Вскоре воздух густеет от тошнотворного, приторного запаха спелого джекфрута. Когда все разошлись, Самуэль и Джопан долго стоят и смотрят на то, что осталось от дерева. Толстый ствол, как туловище с торчащими руками, кинжалами и острыми пальцами. Злое божество! «Какая дурость!» — горько бормочет Джопан. «Людям, которые не знают, как обращаться с землей...» Нельзя позволять ей владеть. Разворачивается и уходит, пока ошеломленный отец растерянно ищет ответные слова. Из своей спальни Филиппос наблюдает за окончанием работ. Может, Элси подумает, что оставшаяся похожа на скульптуру, на канделябр с дюжиной заостренных вверх конечностей. Но к чему обманывать себя? Осталось неприглядное пугало, царапающее небо. Компромиссное решение должно было обеспечить жене хорошо освещенную комнату, одновременно сохранив его талисман, но результат оказался уродлив и смущает, как нагота старика. Надо было свалить это дерево. Самуэль еще не ушел, и Филиппос уже открыл рот, чтобы крикнуть «Самуэль, пускай они срубят уже до конца!» когда заметил Джоппана рядом с отцом. И гордость не позволяет ему произнести эти слова, отчего он чувствует себя еще глупее. В спальне теперь действительно светлее. Видно паутину в углу. Элси была права. Дерево заслоняло вид. И что же теперь видно? Филиппос присматривается. Небо изменилось. Облаков нет, но голубая ткань обретает иную структуру, и в воздухе новый аромат. Неужели? Филиппос выходит из дома, Цезарь лает, порыв ветра задувает Мунду между ног. Над головой вьется стайка потревоженных птиц. Случись ему накануне оказаться на пляже в Коньяку-Мари, Филиппос увидел бы, как накатывался великий юго-западный муссон, повторяя путь, который некогда привел к этим берегам древних римлян, египтян и сирийцев. Обходя ампутированную плаву, Филиппос отводит глаза. Он пересекает пастбище, добирается до высокой насыпи на краю рисовых полей, которая простирается вдаль, оттуда открывается беспрепятственный вид на небо и окаймленный пальмами горизонт. К Филиппосу присоединяются обитатели окрестных хижин. Лица их напряжены и полны предвкушения. Люди успели позабыть, что муссон на долгие недели заточит их в домах, затопит эти выжженные рисовые поля, просочится сквозь соломенные крыши и истощит запасы зерна. Люди помнят только, что их тела, подобно пересохшей земле, ждут дождя. Их шелушащаяся кожа Жаждет этого. Как поля будут лежать под паром, так и тело должно отдохнуть, дабы обновиться, посвежеть, вновь стать гибким и податливым. Высоко в небе недвижимо повисла на распростертых крыльях хищная птица, паря на восходящих потоках. Небо вдалеке краснеет и постепенно темнеет. Вспышки молний вызывают взволнованную ряб среди зрителей. Они смакуют эти минуты перед потопом, забыв, что скоро будут тосковать по сухой одежде, которая не рискует покрыться плесенью и не имеет прокисшего затхлого запаха древности. Они будут проклинать двери и выдвижные ящики от сырости, застревающие, как младенцы в тазовом прилежании. Все дурные воспоминания глубоко похоронены до поры до времени. Налетает внезапный шквал, Филиппа теряет равновесие. Растерянная птица пытается лететь против ветра, но порыв приподнимает кончик крыла, отправляя ее в штопор. Самуэль стоит рядом. Кожа его забрызгана белым соком. Он улыбается, глядя в небо. Наконец, передний край темной горы облаков подступает ближе. «Черный бог! О, непостоянный верующий!» От чего вы сомневались в его приходе? Кажется, что до него еще много миль, но вот он уже над головами. Дождь, благословенный дождь, косой дождь, дождь снизу и со всех сторон, новый дождь. Не тот, от которого можно убежать, и не тот, от которого можно защититься зонтом. Филиппос стоит лицом вверх, а Самуэль наблюдает за ним улыбаясь и бормоча, глаза открой. Да, старик, да. Мои глаза открыты для этой драгоценной земли и ее людей, для скрижалей воды, для воды, что смывает грехи мира, воды, что собирается в ручьи, озера и реки, реки, которые текут в моря, для воды, в которую я никогда не войду. Филиппос спешит обратно домой, и Самуэль следом, потому что там их ждет гораздо более важный ритуал. И люди из других домов тоже спешат. Они успевают как раз вовремя. Малютка, мол, напоследок, взглянув в зеркало, в перевалку ковыляет на веранду. Маленький ребенок, плечи расправлены, несмотря на то, что спина с каждым годом все больше сгибается. Тело ее раскачивается из стороны в сторону, словно противовес ногам. Едва учуяв влажный аромат дождя, большая аммачи поспешно вплетает в волосы малютки мол свежие ленточки и цветы жасмина и втискивает ее в особое платье. Блестящая голубая юбка с золотой оторочкой, а сверху шелковая полусари, поверх золотистой блузки, заколотая на плече. Элси рисует в центре лба малютки, мол, большое красное потту, обводит глаза каджалам, и та сразу кажется старше. Малютка, мол, смущенно улыбается, видя, как собирается публика, ее родные и близкие, чтобы стать свидетелями танца Муссона. Она ощущает груз ответственности, ведь от нее зависит, чтобы дожди не заканчивались». Эта традиция зародилась, когда малютка, мол, была ребенком, а поскольку она будет ребенком всегда, то и традиция сохранится. Она встает по центру мутама, зрители толкутся на веранде или, если они пулайяр, прижимаются снаружи к стене веранды, прямо под скатом крыши. Малютка, мол, начинает раскачиваться, хлопая в ладоши, отбивая ритм и подстраиваясь под него шаркающими ногами. По мере того, как она разогревается, случается чудо. Неуклюжие мелкие шашки становятся плавными и текучими, а вскоре и прочие недостатки — кривая спина, приземистая фигура, короткие руки и ноги — растворяются без следа. Двадцать пар ладоней хлопают вместе с ней и подбадривают ее. Она воздевает руки к небу, манит к себе облака, кряхтят натуги а глаза мечутся из стороны в сторону. Это собственный мохиниатам малютки Мол, а сама она мохини, заклинательница и чародей, покачивающая бедрами, рассказывающая о самом главном глазами, выражением лица, жестами рук и положением тела. Ее мохиниатам плотский, приземленный, необученный и подлинный. Пот смешивается с каплями дождя в драматургии танца. Смысл послания, заключенного в ее вращениях, каждый наблюдатель раскрывает сан для себя, но тема его — тяжкий труд, страдания, вознаграждение и благодарность. «Счастливая жизнь», — сообщает это послание Филиппосу, «пока дождь льет на землю». «Счастливая, счастливая жизнь! Счастье, что ты можешь видеть себя в этой воде! Счастье, что можешь очиститься ею вновь и вновь!» Завершив танец, малютка, мол, закрепила их завет. Муссон поклялся в верности, семья в безопасности, и в мире все в порядке.